Глава третья Проходила неделя, другая, месяц, а потом еще один, а лорд Дарлин, граф Вуфолкский, не приезжал знакомиться с невестой. Сначала сообщал лорду Стрэнджу, что вскоре их навестит, но потом какие-то необычайно важные дела все время вынуждали его откладывать визит к невесте или пропустить тот бал, куда оба были приглашены. Так прошло полгода, в течение которого сэр Эдвард никак не мог найти время, чтобы познакомиться с будущей женой. Мисс Эвелина становилась все мрачнее и задумчивее. Когда жених наконец заявился, девушка решила отомстить за такое явное пренебрежение не только к невесте, но и к первой красавице южного графства Лофок, к которой сватались самые родовитые лорды юга королевства. Девушка задумала устроить розыгрыш с участием молочной сестры. «Тина, я не хочу встречаться с этим человеком, пока, по крайней мере, в качестве его невесты. Боюсь вцепиться в его лицо и расцарапать. Не хочу, чтобы этот чурбан догадывался, как сильно меня задело его пренебрежение. Поэтому, моя дорогая, встретишь его, ты представившись мной». «Я понаблюдаю за ним, успокоюсь и приму решение оставаться мне дальше невестой этого человека или разорвать помолвку». Брови тенарии поползли вверх. «Я не смогу, ты же понимаешь», — испугалась она. «Сможешь», — Усмехнулась Ева. «Ты знаешь, как говорят леди, как ведут себя леди, языки, этикет, ничего сложного». «Нет», — упрямо поджала губы Тина. «Знать это одно, а делать совсем другое». «Не обсуждается. Ты сделаешь это!» Властно процедила мисс Эвелина и грозно посмотрела на горничных. «Чего замерли? Приодевайте тинку!» «Очень даже обсуждается. Я не твоя рабыня!» Возмутила Стенарий и снова отстранила от себя девчонок, которые в шесть рук попытались натянуть на нее одно из красивых и дорогих платьев Эвы. «Господин Стрэндж убьет меня! Отец ничего не узнает!» Теперь уже Эва упрямо поджала губы. Он приедет только через неделю. «Узнает через неделю», — возразила Тина. «Твой жених расскажет. И наши домашние тоже не смогут не проболтаться». Горничные вжали головы в плечи и на грозный взгляд госпожи отрицательно покачали головками. Мол, нет, конечно, ничего не расскажем. Побледневшая Лора даже запальчиво произнесла. «Мы вас ни за что не предадим». «Тина, пожалуйста!» — Эва умоляюще уставилась на молочную сестру, решив сменить тактику. «Это сумасшедшая идея, как ты не понимаешь!» — Тина уставилась на подругу. «Ничего не получится, потому что я быстро выдам себя!» «Быстро или нет, смотря что будет стоять на кону!» — медленно и задумчиво проговорила Эва. «Если поможешь мне, я...» — леди сделала выразительную паузу. «Помогу тебе и дам тебе рекомендательное письмо для Академии». Тина вздрогнула, в голубых глазах отразилось крайнее удивление, которое сменило недоумение. Горничные в изумлении уставились на решительно настроенную госпожу. «И я плачу первый год учебы», — подумав, добавила мисс Стрэндж. Тина сощурила глаза, с недоверием рассматривая подругу госпожу, молочную сестру. «Это уже был подкуп». Самый настоящий, щедрый и такой долгожданный. Рекомендательное письмо в Академию, оплата первого года обучения. Она сможет учиться на целителе, она Ценария Налт. Глаза защипала от непрошенных слез. Именно об учебе на целителя в Академии графства Тенария мечтала с детства, но и подумать не смела, что молочная сестра поможет ей. Вернее, робко мечтала, и надеялась, но и только. Молодая мисс никогда и никак не реагировала на восторженные рассказы Тины об Академии, в которую целителей женщин не брали без рекомендательных писем и оплаты обучения. И Тина уже смирилась с тем, что мечта стать целителем так и останется несбыточной, так как необходимую сумму для оплаты учебы она никогда не сможет найти. Даже если лорд Стрэндж или его дочь щедро предоставят ей рекомендательное письмо. «Письмо и оплата, Тина! Услуга за услугу!» Эва заглядывала в глаза подруги и мягко улыбалась. Восемнадцатилетие у обеих было не за горами. Через месяц у Эвы, а ровно через три дня после ее совершеннолетия у Тинарии. В академию уже принимали с 18 лет. Мисс Эвелина Стрэндж знала, что являлась эгоисткой, собственницей, и раньше не хотела отпускать любимую подругу далеко от себя. Она была солидарна с отцом, который планировал выдать Тину замуж за управляющего поместьем, мистера Кухарта, давно положившего глаз на хорошенькую молоденькую целительницу. Они планировали оставить Тину в поместье, домочадцем которого не помешает собственная сильная целительница, пусть и без диплома. «Что от меня требуется?» — тихо пробормотала Тинария. «Стать, леди Стрэндж, на несколько часов и не ударить лицом в грязь перед идеальным засранцем лордом Дарлином!» Мисс Стрэндж расцвела довольной улыбкой, торопливо рассказала, что случилось, и поведала свой коварный план. Как оказалось, примерно полчаса назад лакей доложил госпоже, что с визитом приехали два господина — лорд Дарлин и лорд Рид — и просят встречи. Лорда Стрэнджа дома не было, а значит... «Мужчин должна принять сама Эвелина». Сначала девушка растерялась и хотела сразу отказать, пусть ее поведение сочли бы грубостью. Потому что обида на жениха взыграла новыми красками. Но потом девушку осенило. Само проведение шло ей навстречу. Отец на несколько дней уехал по делам вместе с управляющим, жених еще ни разу не виделся с невестой, значит, можно воспользоваться ситуацией и с помощью милой тенарии и преданных слуг немного развлечься, отомстив жениху за уязвленное самолюбие. «Ясно», — вздохнула Тина после рассказа. «Говоришь, стать тобой всего на несколько часов?» «Да, встретишь моего героического женишка, побеседуешь с ним, попьешь чаю, а я понаблюдаю за вами со стороны и проверю сплетни». «Какие?» А это уже тебя не касается, только если они подтвердятся, он у меня пожалеет, что родился на свет». Горничные, в том числе и Лора, с нескрываемым любопытством следили за диалогом подруг. Когда Тина нехотя убрала от груди руки, позволяя девушкам себя одеть, последние с большим энтузиазмом принялись за дело. И через считанные минуты в апартаментах мисс Стрэндж появилась еще одна идеальная леди. Тинария подошла к огромному зеркалу и стала рассматривать свое отражение. «Неплохо, но я все равно лучше», — безапелляционно заявила Эва, которой горничные помогали переодеваться в платье Тины. «Ты само совершенство», — обернулась Тина к своей мисс. «Но и я в этом платье и с прической тоже ого-го». Эва захихикала, горничные не стали сдерживать радостные эмоции, а Тина закружилась по комнате, широко улыбаясь, восхищение от того, как выглядит. «Мисс Эвелина Стрэндж, к вашим услугам!» Тинари остановилась, выпрямила спину и присела в изящном реверансе перед госпожой и подругами горничными. «Мисс Тинари Налд тоже к вашим услугам!» — усмехнулась Эва. Ора ловко закрепила последнюю скромную шпильку в тугом узле на затылке, такую прическу носили все горничные поместья. Эвелина подошла к зеркалу и уставилась на свое отражение. «Наконец-то мы встретимся, лорд Эдвард!» — нехорошо усмехнулась девушка. Однако все пошло не так. Когда Тина вошла в гостиную в сопровождении миссис Луисон, компаньонки Эвы, которую та уговорила подыграть, и самой Эвы в платье горничной, то увидела двух молодых представительных джентльменов в дорогих костюмах со шляпами в руках. Один из джентльменов сидел на диване, бледный-прибледный, и, казалось, вот-вот и спустит последний вздох, а второй стоял рядом, тоже бледный, но вполне здоровый, и что-то тихо и строго выговаривал первому, который чуть морщился. Одежда у обоих почему-то была слегка потрепанной, испачканной. «Мисс Трэндж, спасибо, что приняли нас!» Мужчина, который стоял, резко обернулся и вежливо поклонился. Тот же лорд, что сидел, даже не удосужился встать, просто кивнул. Причем Тине показалось, что сейчас мужчина упадет в обморок или испустит последний вздох. И кто из них жених? Девушка переводила растерянный взгляд с одной мужской фигуры на другую. Оба гости оказались брюнетами. В отличие от других девушек поместья и своей госпожи, Тина не вырезала фотографии лорда Эдварда Дарлина из газет, не клеила их на стены в комнатке, а вырезку Эвы, которую, конечно же, та показывала, видела полгода назад и давно забыла, как выглядит знаменитый герой. Помнила только тот брюнет, потому что Эвелине нравились темноволосые мужчины. «Мисс Тренч, имею честь представиться, лорд Майкл Рид», — проговорил джентльмен, который стоял и выглядел бодрее. «Мой друг, лорд Эдвард Дарлин», — указал он кивком головы на другого мужчину. Тина изящно присела в Никсоне. «Рада встреча, джентльмены. Моя компаньонка, миссис Луисон», — Эву представлять не стала, поскольку та находилась в роли горничной. Мужчины кивком головы выразили свое почтение миссис, которая также слегка присела в Книксоне. Потом лорд Рид бросил непонятный взгляд в сторону Эвы. «Моя молочная сестра, мисс...» «Тина налд пробормотала Тина с запинкой. «Мисс Стрэндж, не поймите меня неправильно, но сразу прошу вас об услуге. Не могли бы мы поговорить без свидетелей, без вашей компаньонки и горничной?» Тина оглянулась на подругу. Настоящая мисс Стрэндж выразительно сверкнула глазами, давая понять, что думает о своем вопровождении. Лицо миссис Луисон тоже открыто выражало недовольство. Тенария перевела взгляд на лорда с нетерпением наблюдавшего за ней и проговорила чуть дрогнувшим голосом. «Я отдам соответствующее распоряжение, и сюда больше никто не зайдет. Останутся компаньонка и молочная сестра, я им доверяю как себе. Без них наша беседа станет нарушением всех правил приличий и нанесет урон моей репутации». Мужчины приглянулись, довольно мрачно и недовольно, но промолчали. Тина почувствовала большую уверенность в себе и выпрямила сутулившиеся было плечи. Ей сложно было отказать столь высокопоставленным мужчинам в их просьбе, но у нее получилось. Жених Эвы так и не поднялся с дивана и сидел с таким видом, что, как говорят, краши в гроб кладут. «И это у него идеальные манеры?» — мелькнула насмешливая мысль у Тины. Не представился сам, не поцеловал руку невесте, даже не встал а потом все три женщины с изумлением выслушали рассказ лорда Рида. Оказывается, месяц назад сэр Майкл Рид получил в наследство поместье, граничащее с имением мистера Стрэнджа. Неделю назад мужчина приехал, чтобы ознакомиться с имуществом и официально вступить в наследство. Лорд Дарлин составил ему компанию, так как находился в отпуске. Сегодня друзья совершали конную прогулку по местным окрестностям, когда в них стали стрелять. Майкла Рида спас жеребец, поднявшийся на дыбы, пуля попала в животное. Лорду Дарлину повезло меньше, и жеребец был убит, и сам мужчина серьезно ранен. Они как раз находились недалеко от поместья лорда Стрэнджа, поэтому имели смелость заявиться, чтобы просить помощи. От многих местных они слышали о сильной целительнице Мисс Налт, которая проживала в поместье. Тина скосила взгляд на Эву. Лицо горничной оставалось совершенно невозмутимой. Только чуть побледнело. Видимо, известие о покушении на мужчин напугало Эву. Миссис Луисон тоже выглядела слишком бледной. Тина засомневалась, разве в подобной ситуации можно продолжать розыгрыш, но Эва мимолетным острым взглядом дала понять, что да, нужно. Тенария вопросительно приподняла светлую бровь, в своем ли уме молочная сестра? Но в Эвином взгляде отразилась такая безмятежность, что девушка осознала, не в своем. Вот только как она, будучи мисс Стрэндж, собралась лечить жениха Эвы, ведь молочная сестра являлась магом Земли? Девушка мысленно застонала, идея Эвы о розыгрыше нравилась все меньше. А как истинный целитель, она стала волноваться о состоянии здоровья лорда Дарлина, который с каждой прошедшей секундой выглядел хуже.